хотя никогда не следует упускать из виду различия между явлением и вещью самой в себе, и потому тождество во всех идеях объективированной воли, имеющей определенные ступени своей объективации, никогда не должно быть извращено в тождество самих отдельных идей, в коих она проявляется, и потому, например, химическое или электрическое притяжение никогда не должно быть сводимо на притяжение посредством тяжести хотя их внутренняя аналогии будет признана, и первые можно признать как бы внешними потенциями этого последнего. Равным образом и внутренняя аналогия строения всех животных не дает никакого права смешивать и отождествлять роды, принимая более совершенные за разновидности менее совершенных. Хотя таким образом, наконец, и физиологические функции никогда не могут быть сведены на химические или физические процессы то все-таки можно в оправдании таких приемов в известных пределах допустить с большим вероятием следующее. Если из проявлений воли на низших ступенях ее объективации, следовательно, в неорганическом мире, многие вступают между собой в борьбу, так как каждая под руководством причинности стремится овладеть насущной материей то из этой борьбы происходит явление высшей идеи, которая побеждает все прежние, менее совершенные, но тем не менее так, что она второстепенным образом дозволяет им проявлять свою суть, принимая в себя некоторый ее аналагон. Такой образ действия понятен только из тождества, проявляющейся во всех идеях воли и из ее постоянного стремления к более высокой объективации поэтому мы видим например в утверждении костей несомненный аналагон кристаллизации первобытно царивший над известью хотя окостенение никогда нельзя свести на кристаллизацию слабее проявляется аналогия в утверждении мяса смешение сока в животном организме и выделение также аналагон химического соединения и выделения даже законы последних еще продолжают действовать но подчиненно, весьма измененно, под властью высшей идеи. Поэтому одни химические силы вне организма никогда не произведут подобных соков. Напротив, действием природы вот, как эта химия зовет, фауст. Возникающая с такой победы над многими низшими идеями или объективациями воли, более совершенная идея приобретает Именно тем, что воспринимает от покоренных некоторые более возвышенные их аналогов совершенно новый характер. Воля объективируется в новом, более ясном роде. Появляется сперва посредством самозарождения, а затем посредством ассимиляции с насущным зародышем органический сок, растения, животный человек. Из борьбы низших явлений исходит таким образом высшее всех их поглощающие, но и осуществляющие в высшем размере все их стремления. И так уже здесь властвует закон. И змеи не делается дракон, разве лишь если пожирает других змей. Я желал бы достигнуть возможности препобедить ясностью изложения темноту, сопровождающую содержание этих мыслей. Но вижу очень хорошо, что собственное размышление читателя необходимо должно прийти мне на помощь, если он желает понять меня или не понять превратно. Согласно данному воззрению, можно, правда, указать в организме следы химических и физических родов действий, но объяснить его из них невозможно, так как он никак не случайный феномен, возникший из совокупного действия подобных сил, а высшая идея, подчинившая себе те низшие Поработительной ассимиляции так как объективирующаяся во всех идеях единая воля, стремясь к возможно высокой объективации, здесь отказывается от нижних ступеней своего проявления по возникновении между ними конфликта, чтобы тем сильнее проявиться на высшей.